«Прекрасно! Прекрасно! Убил одну и убью другую, и все это ради человеколюбия. Ведь так?» Так, так, так, так, так. — сукоризный кивал головой косоглазый лама. Так, так, так, так, — раскачивался маятник елизаветинских часов.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 Поэтому она вошла в кабинет Прохора с Верочкой. Она думала, что дочь одним своим невинным видом может умерить гнев отца. Навстречу вошедшим подбежал, виляя хвостом, радостный волк. Прохор сидел за столом хмурый в халате с трубкой в зубах. Садись, фабрикантка, бросил он сквозь зубы. Папочка, миленький папочка, подсеменила к нему Верочка. Я тебя люблю. Я люблю тебя, «Больше, чем волченьку-любсеньку!» Прохор взял ее на руки, поцеловал в висок, придвинул ей цветные карандаши и бумагу. «Я срисую человека с усами, страшный который, а потом избушку, чтоб дым валил!» «Нина!» «Да, Прохор, слушаю!» Наступило обоюдо-острое молчание. Воздух сгущался в тучи, Верочка начала рисовать. «Ты христианка, Нина?» «Да, христианка, ты же знаешь, Прохор». Тучи продолжали окутывать их своим грозным молчанием, Верочка рисовала. «Ежели ты христианка, то как же ты с такой настойчивостью толкаешь меня в какую-то пропасть, в зло?» «Нет, ты не так понимаешь мою деятельность, Прохор. Вся она направлена к тому, чтобы отвратить тебя от зла, — сказала тихо Нина, разглядывая своей замазанной землей ладони. — Я путем практических комбинаций хочу возле твоей деятельности создать такое окружение, которое заставило бы тебя, вопреки твоему желанию, стать по отношению к рабочим совершенно иным, чем ты есть сейчас. Ты сказала, что, вопреки моему желанию, тащишь меня от зла прочь, так? Так. Значит, ты применяешь насилие. Но ведь Христос сказал, не противьтесь злу насилием. Ты в это вдумалась? Нина опустила голову и часто в растерянности замигала. Она не готова к ответу на такой вопрос. Как же так? Она сегодня же поговорит на эту тему с отцом Александром. — Я тебе хочу добра, а себе — покоя, — сказала Нина, смущенно покраснев. Прохор покрутил на пальце чуб, сдвинул бровик к переносице. — Добра желаешь мне? — Да, добра. — Хм! — Ну так знай! И Прохор ударил в стол ладонью. — А От окрика Верочкин карандаш хряпнул, она вскинула на отца большие глаза и соскользнула с его коленей. Прохор схватился за виски и закрыл глаза, в ушах что-то покаркивало, в груди побулькивало, предсмеженными веками плавали хвостики. — Ты, милый Прохор, болен. — Нет, это ужасно.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 Из непритворенной двери высунул голову лобастый рыжий кот. — Милый Прохор, тебе надо бросить все и отдохнуть, уехать куда-нибудь, полечиться, взять отпуск у самого себя. Я знаю, ты очень, очень болен. Мне видеть это слишком мучительно, прямо непереносно, поверь мне. Нина тихо заплакала, поднялась и пошла к нему. — Милый, умоляю тебя, брось все дела.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 «Ты хочешь забрать в свои спротасовым руки все мои дела и оставить меня нищим?» Нина всплеснула руками. «Стой, стой, не перебивай!» Он стал говорить быстро, отрывисто, все круче возвышая голос до крика. «Я пью, я нюхаю, я прыскаю в себя морфием. Это все через тебя, через твои штучки, через твой христианский бабин нрав, фабрикантка!» «Врешь!» — крикнула Нина.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 Прохор скосоротился с отчаянным выражением лица, кинулся предпотрясенной Ниной на колени. — Умоляю, сделай меня свободным! Прекрати свои глупые затеи! Дай мне осущий... — Прохор! — отступила от него на шаг Нина. — Если ты встанешь на путь истинного устроителя жизни, а не алчного тирана трудящихся...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 Прохор, тщетно сились унять в себе взрыв гнева, заскорготал зубами. — Марш отсюда! — Дурак! Дурак! Плача, опуская пузыри и топая ножкой, взвизгивала вся содрогаясь Верочка. — Ты страшный! Дурак! Прохор, потеряв последнее самообладание, схватил обиженную Нину за плечи.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 Волк, поблескивая освирепевшими глазами, ловил момент, что броситься на хозяина, но вдруг струсил человечьих глаз, покорно лег на брюхо, сжался. Прохор накинул на его шею парфорсу давку —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 Поступаю в полном сознании. Похоронить по-православному. Мой гроб и гроб жены рядом, Гроб Верочки наверху. Прохор Громов — Да, да! — прокаркал он, как ворон. — Ну что ж, я не виноват, я не виноват. Меня таким хотят сделать. Он заклеил записку в конверт и припечатал сургучной печатью перстнем.